а поскольку шизофрения, заболевание наследственное. Здесь седого защитника второй раз прервал прокурор, который обратился к судебной коллегии с ходатайством призвать защитника говорить «по существу дела. Председатель Файслер призвал адвоката говорить «по существу дела. Адвокат заметил, что он и говорит «по существу дела. «Нет, отнюдь не «по существу».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 Я не в состоянии защищать такого преступника. В подобных случаях я слагаю с себя мантию защитника. Я сам, защитник, не могу стать обвинителем и настоятельно заявляю. Пусть восторжествует справедливость. Самая суровая справедливость. Слегка изменив известное высказывание, могу лишь сказать «Фиат юстития периат мундус, да свершится правосудие, да погибнет мир».